Часть вторая. Прямо посреди дуэли девушка без какого-либо предупреждения упала на землю. В первую секунду Ксинцу показалось, что это просто какая-то шутка. «Фалма?» Ответа не было. В тот миг Ксинц даже позабыл о парящем над ареной драконе и попытался шагнуть к девушке. «Не подходи!» Но его остановил крик самой Фалмы. «Ты что, забыл? У нас дуэль!» Рядом с девушкой встала невесть, когда призванная Мантикура, кое-как уцепившись за неё, Фалма еле-еле сумела подняться на ноги. «Но ты же...» «Сказала же, не подходи!» По знаку руки девушки дракона вновь выпустила с горла ревущее пламя. Времени уклониться у Ксинца не было, поэтому он сунул руку в пристёгнутый к пояс мешочек. Жидкость из стеклянного сосуда расплескалась по земле, и поднявшаяся из неё ледяная стена остановила огонь дракона. Когда лед расстаял, перед глазами у радужного певчего осталась лишь одна тяжело дышащая девушка. «Исход ещё не определён. Я ещё жива!» Благодаря Шантек, Син знал, что для своих песнопений Фалма пользуется кровью в качестве катализатора и тем самым сокращает собственную жизнь. Но он до сих пор не услышал причину для этого. «Да плевать на причину!» «Фалма, хватит! Перестань! Если ты и дальше будешь исполнить песнопение, то... Умру. "Ну и что с того?" широко улыбаясь, спросила девушка, и Депрёксинцы не нашлось слов для ответа. "Тебе настолько необходим этот катализатор, чтобы идти на подобное?" сдавленным голосом пробормотал он, будто разговаривал сам с собой. В его груди роилось какое-то яростное чувство, чем-то напоминающее гнев, но не на жадность девушки, готовой отдать свою жизнь сражаясь за катализатор, а на сам катализатор, который настолько сильно разъедал человеческие сердца. "Да," Это одна из важных причин. Но, как я уже говорила, я здесь для того, чтобы разобраться в своих чувствах. И для этого мне нужно, чтобы ты пользовался своими песнопениями, Радуги». Ксенс не мог ничего понять по поникшему лицу девушки. Ясно было только одно. Она вновь и вновь повторяла те же самые слова. «Мои песнопения?» Вместо ответа Фалма обратилась к парящему на дни дракону. «Вперёд!» Дракон взревел и нырнул вниз. Порыв ветра от его крыльев поднял целое облако песка, которое ударило в куртку певчего. Песчаная буря причинила боль даже закрытым глазам. Задержав дыхание, Ксинс ориентируясь на одно осязание, вновь протянул руку за катализатором. Бёрг, песня зелёного. Один яростный ветер был подавлен другим, зелёным ветром. Рядом с Ксинсом парил Ариал, малый дух, относящийся к благородным ариям зелёных песнопений. Всквозь рёв сталкивающихся ветров послышался кристально чистый голос девушки. «Ксенс, я говорила, что восхищаюсь тобой, но иногда я думаю, что наоборот, ужасно тебя ненавижу». Он не был слабым и хриплым, как когда она сплёвывала кровь. С этим чудом природы не могли сравниться ни щебетания певчих птиц, ни любой даже сделанный самым искусным мастером музыкальный инструмент. Это был подобный колокол небес и считающийся самым красивым в истории голос, Голос Фалмы Фэлл Фолисбелл. «Ты сказал, что не очень привязан к прозвищу Радужный Певчий, но я думаю, что это не так. Ты единственный певчий, способный пользоваться песнопениями Радуги, и этого ничем не изменить». Опиравшись на мантикуру девушка вновь подняла руку над головой. Багровый дракон, за которым следовал воющий ветер, снова набрал воздуха в грудь. «А в то же время...» «Ты полностью отличаешься от меня, той, кому даны лишь эти жалкие песнопения». У тебя по-настоящему много возможностей, и ты умеешь ими пользоваться, но ты всё время смотришь только на Еву-Мари. Дракон в третий раз исторг пламя. Его, как и в прошлый раз, отразили бабочки с радужными чешуйками. То же самое радужное песнопение. Однако наблюдавшая за этим девушка медленно покачала головой. «Должно быть, ты сам ограничиваешь песнопение радуги, поскольку дрожишь ведь это те песнопения, что предназначены только для неё. Это я могу понять». Но даже если это так, настолько убогими радужными песнопениями меня не победить. И главное, я сама с этим не соглашусь. Как ты думаешь, что я чувствовала, когда ждала тебя в замке? Я так хотела, рвалась высказать тебе своё желание, но не смогла. Такими песнопениями радуги его не исполнить. Дракон приземлился на трибуны. Посадка была очень тихой, совершенно не подходящей его гигантским размером. «Прошу тебя, Ксенс». «Покажи мне своё радужное песнопение!» Казалось, будто он старался ничем не помешать словам девушки. «Я всё время ношу в себе то желание. Я хочу узнать только одну вещь. Действительно ли оно настолько неосуществимо, что даже твои песнопения радуги не могут его исполнить? Я уже не хочу, чтобы моё желание на самом деле сбылось. Но я предпочитаю увидеть, что оно действительно неосуществимо, чем тянуть эту незаконченную мечту на себе дальше. Если моё желание невыполнимо, то я хочу признать это сдаться». Мантикура с принцессой Филуна на спине прыгнула на стену и взобралась на трибуны. Ухватившись за ограждение первого ряда, бледная от потери крови девушка поднялась на ноги. Ей неизвестно, могут ли исполниться неясные надежды. Но чем вечно держаться за эту мечту, она хочет убедиться в том, что её желание неуполнимо и сдаться. И определить это могут песнопения радуги. «Да что же это всё значит, Фалма? О чём ты хочешь меня попросить?» отбушевавшего вокруг племени по голове у певчего ручьями стекал пот. Смакнув рукой и капли с промокших волос, Ксинс сделал один-единственный шаг в сторону девушки. Она принцесса с замком, владеет песнопениями, которые превосходят даже чемпиона Колизея и обладает несравненно чистым голосом. «Чего же она желает больше, чем всё это? Не понимаю». Я совсем ничего не понимаю, но чувствую, что она пытается что-то мне сказать, ставя на кон все, что у нее только есть. Сколько раз повторять? Не скажу! И словно ради какой-то последней иронии девушка немного смягчила лицо. Сейчас я уже не думаю о том, чтобы высказать тебе свое желание. И не собираюсь о чем-то просить. В конце концов, я здесь как одна из спутников Ксио и твой враг. Девушка отпустила ограждение. Как минимум, Я отказалась от мечты о том, что с помощью твоих радужных песнопений можно положить конец противоречиям в моих чувствах. В расплату за это я заставлю тебя послушать песню «Мою единственную песню». Я развела руки в сторону и тихо закрыла глаза. Близилась финальная мелодия.